Глава пятая Для разнообразия на этот раз Лёху никто не пинал и не бил, приводя в чувства. Болело всё, особенно голова. Уже знакомый инфернальный звук теперь звучал почти постоянно, но словно тише. Он уже не оглушал, сводя с ума, а превратился в постоянный фон, порождающий пульсирующие вспышки боли. «Когда ж я уже сдохну?» Едва слышно просипел стриж и... Не торопясь открывать глаза. Меньше всего он хотел видеть обожгшие трупы. Самая лютая смерть с точки зрения Лёхи сгореть заживо. Он навсегда запомнил, как впервые увидел горящего человека в цар на базаре в Банги. Торговцы поймали подростка, укравшего сладка кусок копчёного мяса. На несчастного надели пару старых покрышек, облили бензином и подожгли. Когда с триж с товарищем услышав дикие крики казнимова прибежали к месту самосуда, было уже поздно. С тех пор он не раз сталкивался с подобным, но именно тот первый случай запомнился больше всего. Через несколько болезненных вдохов Люха осознал, что не чувствует вони горелого мяса. Пахло лесом, человеческим потом, животными и дымом. Нормальным дымом от горящей древесины. Открыв глаза, он обнаружил, что лежит на плотной шкуре, укрытый видавшим виды одеялом. А кофе в постель, натужно пошутил Стриж. Живой. Сложно было сказать, чего в голосе Мии было больше: удивления или облегчения. Она сидела у огня и помешивала что-то в котелке, подвешенном над костровой ямой, точно такой же, как ую сам Лёха вырыл на первом привале. Неподалёку возвышались две горки со всяким скарбом: закопчённые котелки, кружки, бурдюки и деревянные фляги с ремешками для ношения через плечо, одежда и обувь, пара ножей, ложки, нехитрая снеть. Чуть в стороне лежало несколько мешочков, похожих на средневековые кошельки или табачные кисеты. Тут же валялись пустые заплечные мешки, из которых всё это барахло очевидно и вытрясли. Трофеи, догадался стриж и резко выдохнул сквозь зубы. Ушибленная грудь болела при каждом глубоком вдохе. "Отыскала по следам, где они сбросили вещи перед тем, как окружить нас?" кивнула эльфийка, с беспокойством глядя на него. Разбитая губами чуть припухла, и разговор явно доставлял девушке неудобство. "Да тебе цены нет!" Лёха с трудом сел, и с некоторым удивлением отметил, что болит даже то, что по идее болеть не может. Часть неприятных ощущений, конечно, можно было списать на последствия пинков ныне покойных бородачей, но остальное, казалось, демон изнутри откусывает от него по кусочку. «Ты бы меньше шевелился», — посоветовала эльфийка, глядя на него с беспокойством. Этому совету Леха последовал с радостью. "Ты меня оттуда выволокла?" спросил он, сообразив, что вокруг нет ни не только обгоревших тел, но и следов пожара. "А ты очень хотела остаться там?" вопросом на вопрос ответила Мия. Стриж отрицательно мотнул головой, взял протянутую флягу и осторожно пригубил. Там была не вода, а сухое красное вино, слабенькое, может, разведённое водой. В Средневековье, насколько он помнил из прочитанного, это было обычным делом. Кипятить для обеззараживания воду еще не додумались, потому разводили вином. А то и вовсе пили его вместо воды. Оно и к лучшему. Красное вино способствовало кроветворению, а если верить Лауре, его кровь сейчас активно потреблял хренов демон. Гребанный упырь! Выругавшись, Леха сделал еще глоток. Боль потихоньку отпускала. То ли потому, что тамаго челотал свой носитель, то ли потому, что стриж в кое-то веки внял совету меньше дёргаться. А может, и то, и другое. Глядя на котелок, он поинтересовался: "Это у них столько воды с собой было, или ты нашла?" "Они когда на нас вышли, сапоги были влажные", пояснила эльфийка, помешивая варево. "Я по следам прошла". Минуток в 10 отсюда они пересекли широкий ручей. С водой в ближайшее время проблем не будет. Вот ведь, криво ухмыльнулся Лёха. Я с их сапогами очень близко познакомился, а эту деталь как-то упустил. Ты был занят очень яркой и впечатляющей попыткой самоубийства, напомнила Мия и после паузы тихо добавила: Спасибо, что пытался спасти. Убежать от них нам бы вряд ли удалось, но поступок храбрый. Стриж пожал плечами, чувствуя некоторую неловкость от этих слов, и поспешно перевёл тему. Но вообще я надеялся, что наша магичка сразу их спалит, как только я внимание на себя отвлеку, признался он. В каком-то смысле даже получилось, пусть и не сразу. Только тут Лёха вспомнил всё. что тогда случилось, и невольно коснулся рукой затылка. Никакой раны, что могла причинять столь жуткую боль, нащупать не удалось. Что это было вообще? спросил он у эльфийки. Тот имплант, что девчонка меняла, напомнила та. Она собиралась при первой же возможности нацепить его на меня, чтобы пополнить силы, но тут ты встал перед нами и кольцы, стиржа вновь коснулись затылка. Любопытно. Он мог поклясться, что у Лауры была возможность использовать эту штуковину на Мие раньше, чем на нём. В чём же дело? Графиня не была уверена, что сделала всё правильно, и её поделка сработает как надо. Это бы объяснило то, почему магичка выжидала. Убей она Мию, Даже в случае смерти главарез осталась бы посреди леса в компании припадочного, временами неспособного даже самостоятельно ходить. А в перспективе и вовсе способного превратиться в кровожадную тварь, если демон сумеет взять контроль над телом. Умная девочка. Умная и расчётливая. Прохладная ладошка Мии коснулась Лёхиного во лба. Прикосновение было приятным, и мигом отогнало мрачные мысли. «Тебе нужно отдыхать и восстанавливаться», — сказала эльфийка. «Я нашла какую-то крупу в запасах, но как и сколько ее готовить, без понятия». «Графиня, естественно, не в курсе, так что остается только пробовать и ждать, пока покажется съедобной». «Горячее сырым не бывает», — выдал Стриж народную и армейскую мудрость, с сожалением провожая взглядом отошедшую девушку. Да и сейчас я лучше пустую кашу намахну, чем шашлык какой. Он невольно поморщился, вспомнив запах горелой человечины. Да и от шашлыка я опять начну дрыстать дальше, чем видеть. Отогнав непрошеные воспоминания, добавил Лёха. Кстати, а где наши высокородные оружья массового поражения? Спит, мя указала на одеяло, под которым угадывался скорее клубок, чем человеческая фигура. Похожее её ещё с ночи не отпустило, и наш скромный переход отнял последние силы. Помолчав, она негромко произнесла: "Всё это очень настоящее". "Что?" не понял Стриж, прихлёбывая из фляги. "Мир вокруг", пояснила эльфийка, махнув рукой. "Я не знаю, кому под силу создать такую правдоподобную и детализированную виртуальность. Я снимала дёрн, разрезала червяка, вполне типичный кольчатый червь, не полоя трубка имитации. И почва, камешки, ветки, ход этого самого червя, корни растений, бессмысленные и ненужные детали для цифровой реальности. Глубоко вдохнув, она добавила: И люди горели по-настоящему. А вонь — это не имитация. Лёха криво усмехнулся. «Знаешь, мне это всё тоже кажется бредом», — сказал он. «В духе книг и фильмов. Только вот сказочные тут лишь трындюли. Я столько дома за год не огребал, как тут за сутки. А всё остальное капец какое реальное». Фляга опустела, и Мия протянула ему полную. Благодарно кивнув, Стриж завершил мысль. «И я бы рад был проснуться в своем теле, в своем мире. Рассказать ребятам за завтраком, какая дичь мне приснилась. Но вся соль в том, что этого не будет. Все, амба! Теперь это!» Он медленно и осторожно обвел рукой вокруг. «Амба!» «Наш дом, любимый дом! И здесь всем насрать, что мы хотим или думаем по этому поводу!» Он закрыл глаза и замолчал, прислушиваясь к голосу демона в голове. «Хотелось заорать! Заткнись, скотина!» Но Леха понимал, бессмысленно не заткнется. Какое-то время Мия обдумывала его слова, а затем мне громко спросила, что было перед тем, как ты оказался здесь. Взрыв. Не открывая глаз, отозвался стриж. Полный грузовик взрывчатки. Не знаю, сколько там в тротиловом эквиваленте, но мне хватило. А тебе этот дрон чем? Я ж в вашей машинерии ноль. Плазмой там какой шарахнул или ещё чем? Если коротко, тоже взрыв. Задумчиво проговорила девушка. Как думаешь? Это совпадение? Хрен его знает, признался Лёха, покосившись на неё сквозь полуприкрытые веки. Для статистики маловато данных. Собеседница кивнула, а потом тихо спросила: Если они могут переносить из нашего мира в свой, то сумеют провернуть обратный процесс? Повисла тишина. Лишь трещали ветки в костре, булькала каша. Да ветер шумел в кронах деревьев. Если доживём, узнаем, первым подал голос стриж. Будем решать задачи по одной. Сперва выживем, а потом уже потрясём местных знатоков всей этой магической тряхомундией. А может, наше приобретение у себя в библиотеке что отыщет? Он взглядом указал на спящую девчонку. Другой вопрос, А как нас в таком виде дома воспримут? продолжил он. Жили бы или ми с Лёхой. А тут, хоп! И Таурель с легласом вместо них. Не знаю, как там у вас принято, а в моём мире в меня точно всякие антропологи вцепятся, как клещи в барбоску. И спасибо, если в виварий какой-нибудь запихнут, чтобы препарировать. И снова приложился к флаге. Вино приятно туманило голову, лишь не раз напомнив о плачевном состоянии. Будь он здоров, ни за что не захмелел бы от такого объёма. Поэтому стриж с сожалением отставил посудину. Не хватало ещё налокаться в дрызг. Они могут переносить сознание без тела, заметила Мия. Но твари сюда попадают вполне себе в физическом воплощении. И в остальном тут такие же люди, как в нашем мире те же органы, расположенные там же, выглядят как мы, эмоционально мало отличаются. Это больше похоже на уникальную человеческую колонию, чем на чуждый мир. Взять хоть наши тела. Они ведь как будто из сказок, основанных на легендах старой земли. Я как-то смотрела репортаж о том, что большая часть привычных нам сказочных раз основаны на фольклоре Как-то подозрительно много пересечений для простого совпадения. Не без того, не стало тридцати очевидной Лёха. Про потраха местных, откуда знаешь? Закупарюв флягу, он отдал её Мие, чтобы не было соблазна приложиться вновь. Хотя накачаться по самые брови очень хотелось, и желательно чем-нибудь крепким, вроде рома, что выдавали в Мозамбике за завтраком в качестве профилактики от малярии или спиртом Сам, как думаешь? мрачно покосилась на него эльфийка. Только не говори, что жмуров потрошила, поморщился стриж, сделав очевидный вывод. Руки хоть помыла после этого? Нет, блин. Пальцы облизала. Неожиданно огрызнулась эльфийка и несколько раз глубоко вдохнула, явно борясь с подступающей тошнотой. «Чувство юмора сильнее желудка?» — посочувствовал Лёха. «Вроде того». Отдышавшись, Мия от души отхлебнула вина. «Я там блевала дальше, чем видела». «А нафига тогда к жмурам полезла?» «Не на живых же мне проверять, насколько строение местных похоже на наше». «Не-е-е, вы там в своём будущем точно тронутые на генетике». Повертел пальцем у виска стриж. «Вот на кой тебе анатомия местных?» «Всё, к вам я не ходок. Тут же разберёте на запчасти от дурного любопытства». «Я тебе что, ходячий медблок, чтобы генетику на глазок анализировать?» Скинула бровь эльфийка. «Я всего лишь пыталась понять, насколько мы с аборигенами похожи. Да и если у них, скажем, по два сердца...» Это нужно учитывать в бою. Или ты веришь, что мы будем жить в сытости и безопасности при её малолетнем сиятельстве? По ходу разговора она так активно жестикулировала, что с ложки во все стороны разлетелись густые горячие капли варева. Меня у горазд дело связаться с маньяками. Стриж картинно откинул голову и закрыл глаза ладонью. Одна жмуров потрошит Другой вообще, сопливый пироманяк людей пачками сжигает. Кстати, Лёха посерьёзнел. Как она? Вопрос был отнюдь не праздный. Вид заживо сгорающих разбойников пронзил даже его, несмотря на всю подготовку и опыт. Что уж тут говорить о малолетней девчонке? Ну а если же она вообще никак на это не отреагировала, Тут уже повод задуматься о здравости перспектив и дальнейшего совместного путешествия с такой особой. Не очень, вздохнула Мия и зачерпнула немного каши. Подула, попробовала, недовольно скривилась и вновь вернулась к помешиванию. Когда она огонь вызвала, лицо аж светилось от радости. А вот дальше, по-моему, она перепугалась больше, чем горящие люди. Вокруг Лауры свободное пространство было, как в окебури. И один из уродцев этих прямо на неё побежал. Горит! Кожа прямо плывёт! Орёт так, что тем тварям из разлома не снилось. А она стоит столбом и просто смотрит в ужасе. Вздрогнув, эльфийка мотнула головой, прогоняя воспоминание, и перекрестилась. Если бы я его не пнула, Прямо по ней бы и протоптался. Хм, да. Лёха передёрнулся, представив себе это зрелище. Кошмары ей теперь обеспечены. У вас там в будущем не научились такой стресс снимать? Без особой надежды поинтересовался он. Эльфийка лишь пожала плечами. Есть много всяких техник, но кому помогает, а кому нет. Слышала, в Доминионе есть специи. которые могут просто удалить травмирующие воспоминания. Но сама таких не видела. А ты хоть одной владеешь? уточнил Стриж. Даже двумя! отсалютовала ему Фляга Имея. Напиться или исповедаться? А не рановато ей напиваться, засомневался Стриж, глядя на свернувшуюся в клубок под одеялом Лауру. Ребёнок же ещё совсем. Ну, прости. Детского психолога я в сумках не нашла, развела руками эльфийка. Раз доросла людей заживо сжечь, от вина большого вреда не будет. Я дала ей хлебнуть, чтобы вырубилась и спала крепко. Все равно, пока ты на ноги не встанешь, далеко мы не уйдем. Вас двоих разом, да еще и с барахлом, я не дотащу. Ладно, доставим родителям, там пусть сами графы кречат и думают. подвёл итог обсуждения Лёха. Должна же от всей этой магии быть хоть какая-то польза, кроме фейер-шоу в духе Зондеркомант СССР. Лаура что-то забормотала во сне и закуталась в одеяло так, что наружу торчал лишь нос, как у воробьишки в ласточкином гнезде. А как ты вообще нас дотащила? Запоздало удивился Стриж. По очереди, просто ответила девушка. «Да и я уже говорила, что ты лёгкий. Мы оба». Постучав по краю котелка, она сбила налипшую кашу с ложки и отложила ту в сторону. «Смотри, что я могу», — загадочно сказала Мия, оглядываясь. Сделав несколько шагов, она подпрыгнула метра на два, уцепилась за ветку и несколько раз подтянулась на одной руке. Глядя на это, Лёха лишь завистливо присвистнул. Для него сейчас сидеть и не падать было той ещё задачей. Дома я бы такое проделать не смогла, легко приземлившись на траву, сообщила эльфийка. Возможно, наша натурализация затронула не только кости, но и мягкие ткани и кожу. Волосы у меня растут только на голове, всё остальное гладкое, словно после лазерной эпиляции. Она снова уселась у костра, и принялась помешивать кашу. «Интересно!» – протянул Леха, изгоняя из воображения видение обнаженной Мии. Судя по тому, что он даже избитый и едва способный шевелиться, думая-то подобным, гормональный баланс в новом теле тоже отличался от человеческого. Желудок громко заурчал, напоминая о том, что питание в цепочке потребностей стоит выше размножения. Истриж вытянул шею, стараясь заглянуть в котелок. Увидел явно сырую крупу и огорченно вздохнул. «Нужно найти других пустотников», — вдруг сказала Мия. «Из нашего мира». Вытянув из кучки за трофейной снеди кусок сыра и сухарь, она протянула их Лехе. Тот благодарно кивнул и вгрызся в еду с жадностью оголодавшей собаки, не обращая внимания на специфический запах сыра. То ли овцы, то ли козы. Аппетит разыгрался такой, что стриж затруднялся определить, какой треск громче от сухожаря на зубах или за ушами. Если есть хоть один шанс, что моих друзей после того взрыва тоже вытащили сюда, я его использую, твёрдо сказала эльфийка. Как? Оглянувшись на спящую Лауру, Мени громко напомнила. Мелкая говорила: Что если убить мага, его пустотник освободится? Надо узнать, многих ли вытянули одновременно с нами и куда отправили? Лёха кивнул, мысленно добавив от себя ещё один пункт. Вместе легче выжить, даже если земляки будут из разного времени, этот мир одинаково чужд для всех. Надо как можно больше информации по этому миру насобирать, добавил он. все, что сможем найти, и желательно из разных источников, для верности. С хрустом проживав кусок сухаря, он продолжил: "Если не сможем вернуться домой, придётся ассимилироваться. А мне как-то не улыбается провести остатки дней мало что на побегушках у местичковой шишки, так ещё и служить при этом батарейкой. Как бы красиво при этом не заливали в уши". А ты, я смотрю, оптимист, восхитилась Мия. Если они тут такие же паскуды рабовладельцы, как ушастая Седема, то как только мы доставим эту девеньку в родной дом, нас с тобой скуют по рукам и ногам и присобачат что-то там покорности, превращая в ценный и безопасный ресурс. О чём-то подобном Лёха уже и сам думал. Значит, Доставляем её до границ родных, и в темпе валим, резюмировал он. Слушай, что за еддем такой и что там за ушастые? Долбаннутые на всю голову рабовладельцы, считающие себя богоизбранными, не скрывая презрения, сообщила девушка. У них принято демонстрировать богатство имплантами, вживляя в тела и лица золота и платину. В первую очередь они делают себе заострённые уши, вроде наших, а многие вставляют и металлические ногти, часто в форме коктейй. Свою планету они назвали Эдемом. Но место более далёкого от Бога я не представляю. Похоже на пуритан, заметил Стриж, добивая остатки сыра и сухаря. Только те рожи драхметаллами не украшают. Даев Он зевнул и улёкся обратно на шкуру, сообщив мне: "Вырубает меня. Даже завывания моего Димоньюки почеглазова в башке не бодрят. Я вздремну чуть". И провалился в сон, не договорив. Вместо блаженного небытия его встретили холод, тьма и неясные образы, от которых одновременно веяло опасностью и чем-то приятным. заставляющим мечтать о том, как клыки рвут добычу